Поль Сезанн, 1839-1906 годы. Один из лучших французских художников Сезанн во многом определил развитие современного искусства. Его мощная живопись, умение конструировать цветом форму, достижения в передаче пространства и многие другие достижения творчества привлекли к его наследию живописцев разных стран. И направлений. Девиз исканий художника — стать классическим посредством природы, то есть посредством ощущений, поправить Пуссена в согласии с природой. Поль Сезан родился 19 января 1839 года в маленьком провинциальном городке Эк-Сан-Прованс. Его отец был владельцем шляпного магазина. Он женился на матери Поля, Анне Элизабет, когда мальчику уже исполнилось пять лет. Поль учился в одной школе с будущим известным писателем Эмилем Золя, который на всю жизнь останется его самым близким другом. Мальчиков сближала любовь к литературе. Поль в то время сочинял стихи на латинском или французском. В 1852 году Поль стал пенсионером коллежа Бурбон. Здесь он пребывал до 1858 года. Последние два года до 1858 был приходящим учеником. В том же году Поль начинает учиться в муниципальной школе рисования. Страсть к живописи захватила его целиком. При поддержке матери и младшей сестры Мари он получает от отца разрешение посвятить себя живописи. И в 1861 году отправляется в Париж. Некоторое время он учится в академии Сюиса, но уже в сентябре возвращается в Экс. Поль устраивается служащим в отцовском банке и снова посещает рисовальную школу. Через несколько месяцев уезжает в Париж, где проваливается на вступительном экзамене в школу изящных искусств. Вскоре Поль вновь возвращается в столицу, снимает мастерскую. Отныне жизнь художника связана с двумя городами – Парижем и Эксом. Париж поразил Сезанна своими музеями. Художник называл Лувр книгой, по которой мы учимся читать. Особенно выделял он испанских и венецианских живописцев. Бывая в столице, поль сближается с Писсаро, Моне, Сислеем, Ренуаром, Мане. Как и его новые друзья, будущие импрессионисты, Поль охотно проводит время в пригородах столицы – Понтуазе, Овере. Он много работает в окрестностях Экса, Вестаки, в Гардани, в имении отца Жан-де-Буфан. Со временем поездки в Париж становятся все более редкими. Уже в ранних произведениях Сезанн ищет способы передачи материальной сущности вещей. Его привлекает творчество домье с остротой формы, динамикой и смелыми контрастами темных и светлых цветовых пятен. Творчество этого периода имеет ярко выраженный романтический характер. Убийство, натюрморт с черепом и подсвечником, оргия, человек в голубом колпаке, дядюшка Доминик, девушка у пианино. Можно выделить среди этих работ большой портрет отца. Таким образом, Поль, наверное, хотел утвердиться в глазах отца, как художник. В 1870 году началась война с Пруссией. Отец дважды выкупал поля, спасая от призыва в армию. Художник уезжает в Эсток, неподалеку от Марселя. Здесь он живет с молодой натурщицей Гортензией Фике. В 1872 году у них рождается сын Поль. Как рассказывает Шапира, брак долгое время держали в секрете от отца. Лишь в 1878 году последний случайно узнал все и наказал сына, наполовину уменьшив средства, которые давал ему на жизнь. Сезан был вынужден вернуться в Экс, временно оставив жену и маленького сына Поля в Марселе, где их поддерживал, посылая деньги Золя. Лишь в 1886 году художник смог официально оформить брак с Гортензией Фике, а несколько месяцев спустя, после смерти отца, стал обладателем значительного состояния. После сближения с импрессионистами Сезанн часто пишет картины на Пленэре. Вместе с Писаро художник работает в Понтуазе под Парижем 1872 год, а затем. Переезжает в Овер, где остается до 1874 года. В этот период Сезанн еще работает в манере импрессионистов, в живописи которых главным была динамика изображения свето-воздушной среды. Его палитра с образами понтуаза заметно посветлела, очистилась от черных тонов, в ней зазвучали насыщенные зеленые и золотистые тона. Отказавшись от построения формы с помощью контуров, Сезан начал лепить ее цветом, отчего форма сделалась более пластичной и весомой. Его упрекают в искажении пропорций, передачи собственного представления о предмете, называют неуклюжим и грубым. В 1874 и 1877 годах Сезан выставлялся вместе с импрессионистами. На первую выставку импрессионистов художник представил три картины, в том числе «Дом повешенного» 1873 год. Удивительно, но несмотря на критику, у этой картины нашелся покупатель. Он объяснял удивленным знакомым, «У меня есть гарантия, личное письмо Клода Моне, в котором он заверяет, что картина еще станет знаменитой. Я прикрепил это письмо с задней стороны картины, «Если недоброжелатели вздумают надо мной посмеяться, я сразу покажу им письмо». На Сезанна нападали еще яростнее, чем на других художников-импрессионистов. Он отошел от группы, постепенно уединился, стал подолгу жить в Эксе. «Я решил молча работать, вплоть до того дня, когда почувствую себя способным теоретически обосновать результаты своих опытов», — писал художник. Иллюзорная передача природы и нюансов освещения уже не удовлетворяет Сезанна. Художник стремится показать мир объективно. Он хочет передать постоянные качества природы, найти и запечатлеть на холстах тот извечный порядок и гармонию мироздания, который он не находил в разрываемой противоречиями социальной действительности своего времени. На смену импрессионистическому изображению, как вижу, приходит сезанновское изображаю, как есть. Начинается самый плодотворный период Сезанна классическая живопись. Между 1882 и 1888 годами внимание его в основном сосредотачивается на пейзаже, в котором художник стремится передать свои ощущения. Поворот дороги 1882 год. Маленький мост. 1882-85 годы. Дома в Эстке. 1882-85 годы. Вид Гарданны. 1885-86 годы. Многочисленные изображения горы Сент-Виктуар. 1885-87 годы. Пейзаж с горой Святой Виктории. 1885-87. Виды Марсельской бухты. Один из лучших пейзажей – мост через Варну в Кретое. 1888 год. Здесь Сезанн разверстывает пространство в глубину, подчеркивая вместе с тем синтетичность изображения. Отсюда его монументальность. В этом пейзаже достигнуто совершенное равновесие между пустыми и заполненными местами картины, включая отражения, которые, обладая необходимой прозрачностью, тем не менее создают впечатление их объемности. Разнообразие цветов – желтых, красных, зеленых – также включается в общую гармонию контрастов и оттенков синего цвета. Несмотря на различия элементов, в пейзаже полностью достигнуто единство образа вызывающего представления о совершенстве, силе уверенности и величии. После 1890 года и до конца века лучшие шедевры Сезанна это портреты Курильщик 1892 год, Мальчик в красном жилете 1890-1895 годы, Пьеро и Арлекин 1888, Мадам Сезан в желтом кресле. 1890-1894. Портрет садовника Валье, 1906 год. В картине «Пьеро и Орликин» художник использовал в качестве сюжета два персонажа итальянской комедии масок. Персонажи являют собой вечный конфликт, мечтательно-бездеятельного и демонически активного начала. Для Сезанна главным Были поиски художественно-пластического решения. Напряженная, несбалансированная композиция, схематизация фигур открывают пути к появлению экспрессионизма и кубизма. Портрет Поля Сезанна 1890 94 годы быть может самый человечный из всех автопортретов Сезанна. Изображение превосходно вписано в окружающее его пространство, объемно выступая из него как внезапное и мощное видение. Женщина с кофейником 1890 и 1994 годы, обращенная лицом к зрителю, предстает перед нами как монументальная башня, поражая массивностью своих форм. Положение фигуры в пространстве и трактовка окружающей обстановки создают полное единство картины. Ярко-синий цвет платья, облегающего мощное тело, контрастирует с нежным, серовато-розовым цветом фона и ярко-оранжевым тоном кожи. По мнению Винтури, «Картежники» 1890-1992 годов, пожалуй, самая выдающаяся композиция Сезанна. Он много раз изображал этот мотив с большим или меньшим числом игроков, но, быть может, именно в этой композиции он достиг своей цели. Цветовой эффект основан на контрастах между сине-фиолетовой курткой игрока, сидящего слева, и желтой, с синими тенями фигуры игрока, справа, и на контрасте этих тонов с красными тонами фона и тел, с желтым тоном стола. При помощи тысячи нюансов эти тона создают объемность изображений, их сила и характерность, достоверность действия, Крепость общей композиции показывает, что интенсивность цвета не является препятствием для создания единства целого, а напротив подчеркивают его. В середине 90-х годов Сезанн начинает работать над портретами, которые требовали многочисленных сеансов, порой до ста, и оставались незавершенными. Портрет Валлара 1899 год. Портрет Жефруа, 1895 Творческие принципы Сезанна наиболее полно раскрылись в многочисленных натюрмортах, считает Мальцева. Простые по мотивам, они всегда торжественно передают материальность мира вещей, как бы наполненного значительным смыслом. Предметный мир в них раскрывается в движении и вместе с тем в незыблемости своего бытия. Свои первые натюрморты «Черные часы и натюрморт соловянным чайником Сезанн написал около 1869-70 -го годов. Уже здесь содержание картины, связанное с выразительностью сюжета, уступает место проблеме языка чистой живописи, живописи как таковой. Объекты картин Сезанна настолько вещественны, что кажутся и реальными. Вместе с тем Он умеет обратить наше внимание на красоту вещи, как это видно по его картинам «Горшок с геранью и фрукты» (1890-94 годы. Натюрморт с драпировкой 1898 (1898-99). Всеобщее признание красоты натюрмортов в Сезанна объясняется той убедительностью, с которой он умеет доказать нам, что его искривленное видение более правдиво, более достоверно и более жизненно, чем то восприятие реальности вещей, которое свойственно простым смертным. По своему художественному качеству одно из первых мест в длинном ряду подобных натюрмортов занимает картина «Персики и груши» 1888 год. Стремясь предельно выявить формы и объемы предметов, художник применяет новые, несвойственные традиционные европейской живописи средство выражения. Он отказывается здесь от обычной светотеневой моделировки форм, когда иллюзия объемов предметов создавалась посредством постепенного высветливания их поверхности по мере приближения к более выпуклым их частям. Сезан использует оптический закон, по которому холодные тона воспринимаются человеческим глазом как более отдаленные, а теплые кажутся находящимися ближе к поверхности холста. Он как бы лепит объемы десятками мелких мазков, причем теплыми оттенками пишет лежащие ближе к нам, а холодными — удаленные планы предметов. В начале XX века Сезан создает свою знаменитую теорию, по которой во многом пойдет развитие авангардного искусства. В письме к своему единомышленнику, художнику Бернару, Он так излагает свои взгляды. Нужно вернуться к классицизму через природу, иначе говоря, через ощущение. В природе все лепится на основе шара, конуса и цилиндра. Рисунок и цвет неразделимы. По мере того, как пишешь, рисуешь. Чем гармоничнее делается цвет, тем точнее становится рисунок. Когда цвет достигает наибольшего богатства, форма обретает полноту. Контрасты и соотношение тонов — вот весь секрет рисунка и моделировки. Слава приходится к художнику в конце жизни. На картине «В честь Сезанна» Морис Дени изображает вокруг мастера молодых художников, которые восхищаются им. Это сам Дени, Редон, Руссель, Серюзье, Вюйяр. В 1904 году Проходит большая ретроспективная выставка Сезана в осеннем салоне. На следующий год там же выставлены большие купальщицы, над которыми художник работал семь лет. В Экс начинается паломничество художников, коллекционеров и критиков. Сезан оставался фанатиком живописи до своего последнего вздоха. В конце жизни он из-за диабета уже не мог далеко ходить пешком, но каждый день в любую погоду, невзирая на болезнь, отправлялся на этюды в повозке. 15 октября 1906 года он простудился, работая на натуре над картиной «Хижина Журдина». 22 октября Сезанн скончался. Только после смерти художника выяснится, какое огромное творческое наследие он оставил после себя. 800 с лишним полотен, около 350 акварелей и такое же количество рисунков.